Круговорот добра. 2 октября 2015 года. дневник. Нам, пожалуйста, что-нибудь из испанской литературы. Хм, Борхес. Нам жизнерадостного надо. Есть Дон Кихот. А вы кому дарите? Мы в дом престарелых везём, одному старичку, на Донбасс. И книжный закипел. Почти все продавцы книг бросили всё и пошли искать нам книги. Мы ворвались в дом престарелых на огромной скорости и с ужасным шумом. «Нам Логинова Юрия, пожалуйста!» Я иду на пролом. Руки до пола оттянуты пакетами. Пакетами и открыток со всего мира. Германии, Штатов, Австралии, Турции. Для старичков и для Юрия персонально, а еще книгами. За ней идёт Женя Луганский с тюками пирожных, конфеты, пряников и пытается остановить мой паровоз. Ну куда там? Углёж уже засыпанный и дым валит изо всех щелей. Медсестра разводит руками. Где Логинов лежит? Даже не знаю. Я знаю, на втором этаже. Видите нас, налево. Юрий был как в прошлый раз, с книгой. А мы к вам в гости. Помните меня? Юрий не сообразил, а точнее, просто обалдел. Я плюхнулась на пол рядом с его кроватью и начала вынимать письма. Письма, которые написали специально для него. Вокруг образовался ковёр открыток, веер распечаток, и надо было куда-то положить все эти конфеты и пирожные. А ещё надо рассказать про книги. В английский, знаете, Юрий прикованный на вечность к этому месту. не имеющий никого и живущий давно своей внутренней жизнью, просто выпал из происходящего. Нет, я немецкий когда-то хорошо знал. Два образования никуда не денутся. Ну как же так? Мне вот немка прислала письмо на английском. Переведите, пожалуйста. А можно булочку? Юрий разговаривает фантастически интеллигентно, словно профессор университета в его стенах. Мне как-то и неловко за свои вечные же организмы. Прямо там, на полу, начинаю читать письма со всего мира. Голова идёт кругом, потому что слёзы стоят в глазах. А я читаю и читаю. Одна открытка, вторая. Господи, люди, вы себе не представляете, что вы сделали своими письмами. Пока я устраивала тут по полу беспорядок, в комнату на инвалидном кресле въехал сосед Юрия. Делаю знаки медсестре. Она полушепотом. Это Шаргородский Иван Иванович. Я хватаю открытки кордулы, замечательной женщины из Германии. Она прислала шоколадки и письма, в которых трогательно написала по-русски через интернет-переводчик на приветах из Фейбурга дорогому дедушке. Иван Иванович, а вам тоже письма. Иван Иванович растерялся и мягко улыбнулся. пока его руки набивали сладостями, которых в доме престарелых просто не бывает. Ой, спасибо. А ещё у меня был с собой ворох самодельных открыток из московского психоневрологического интерната номер 18. Женя Бирман передала их для старичков. Все открытки разные, подписанные. Цветные бумажки, вырезки из газет. Видны нестыковки, как их приклеивали много раз, потому что сразу не получался ровный шов. Ворызоны красивые девушки, самолёты, цветы, арочки из бумаги. Открытки разукрашены, сделаны с большой любовью и отдачей. Когда у Евгении, которая купила планшет нашему Серёже, спросили про интернат, она ответила: "Пару лет назад мы как-то соорганизовались группы волонтёров ходить туда в выходные и делать для ребят, что можем. В основном это общие занятия. Весной лепим, книги читаем, лет кружок. Летом просто на улице играем в подвижные игры, есть индивидуальные занятия с теми, кто может. Я, например, с одной девушкой математикой занимаюсь. Иногда выводим погулять тех, кому разрешается выходить. Ну и ещё оказываем посильную помощь самому пни. Так сказать, представляем грубую рабочую силу. Заборы красили со скамейками, цветы сажали. праздник организовываем. Ребята, там же будут взрослые, всех возрастов, начиная с 18 лет. У некоторых есть родители или родные, которые их навещают. Кто-то сироты и всю жизнь в системе. В общем, в отделении содержатся люди с различными особенностями развития, но не тяжёлые, все коммуникабельные в разной степени. Но есть право совсем умнички. Только поведение нарошено просто потому, что они не знают иной жизни. Вот такие ей замечательные волонтёры в Москве. И они привлекли к помощи этих ребят для передачи открыток брошенным старикам Донбасса. Я выслала фотографии для Женни Бирман. Она ответила мне просто и коротко: "Ура! Распечатаю и принесу своим ребятам". Как же здорово. И эти открытки добрались до дома престарелых в Ровеньках. А еще есть одна девушка, ее зовут Галя. Она редактор журнала и живет в Турции. Она любит море и погружается в него, как и я. Она отловила меня возле метро с пачкой писем. Передайте для старичков. Галя, красавица с тремя детьми, написала потрясающие письма. Я подло их прочитала, ибо конверты были не запечатаны. Они просто потрясающие. Все разные, ни одного не повторяется. Все неравнодушные, каждая с душой. И все эти открытки и письма мы передали туда. Раздали, конечно, не всё сами. Времени просто физически не было. Многие днём спали, кто-то гулял. На самом деле, писем было много. Некоторые на английском языке, и мне приходилось переводить. Некоторые присылали по электронной почте, и мы распечатывали их на принтере. Перед отъездом из дома престарелых медсестра повела меня в комнату Зинаиды Андреевны. Ей всего 69 лет. Честно говоря, я даже не поняла, как она там уживалась. Приветливая и бодрая женщина. Ей бы свой огород пахать и внуков вареньем закармливать. У неё же есть сын. Он сдал её сюда и не навещает. Просто не появляется. Может быть, уехал с концами из региона. В доме она уже 4 года. Поговорив с ней, я уже было собралась выходить, как в комнату вошел мужчина. Думаю, так, как это? Мужчины и женщины содержатся вроде отдельно. Пока думал, а мужчина подошел ко мне. Дунечка, ты меня не помнишь? Так тихо и ласково, по-отечески. Точно, в прошлый раз он нам помогал разгружать сладости и памперсы. Вспомнил не только мое лицо, но и имя. оказался её муж Николай ему 70 лет Они познакомились здесь в доме престарелых и полтора года назад расписались Она взяла его фамилию У него тоже есть сын который тоже об отце вспоминает Но теперь Николай и Зинаида вместе Можно вас у двоих сфотографировать Сейчас я причешусь Подождите, Дуняша, Коля, сними повязку Они засуетились Ольга и Ласкова, Зиночка, ты у меня и так самая красивая.